глава тринадцатая. с тех пор эстебана стали преследовать неприятности однажды он допоздна задержался в деревне глядя как на экране хорошие парни сражаются с плохими он был совсем как блондинчик умелый стрелок из фильма хороший плохой злой разве что не грезил о деньгах эстебан решил стать крутым чтобы защищать мамалу Правда, возникла загвоздка. Когда он пришел домой, защита понадобилась ему самому. Эстебандидо, Мама Лу называла его так, только сильно разозлившись, а когда она злилась, доставала метлу. Почувствовав, как по спине хлестнули жесткие прутья, Эстебан рванул со всех ног. Мама Лу удалилась в дом, однако метлу оставила у двери. Немного выждав, Эстебан снова появился на пороге. «Мама Лу, это я!» — он нерешительно топтался у двери. «Твой Эстебандидо!» Мать открыла дверь и строго поглядела на сына, а когда он сник под гневным взором, отправилась спать. Она всегда оставляла ему на столе тарелку стастадос и стакан арчаты. Эстебан ел в кромешной тьме и улыбался, мечтая, как в один прекрасный день надерет Виктору зад. После первого похода в кино Эстебан нарисовал на заборе портрет врага, а потом выломал доски ударом ноги. За что мама Лу выкатила ему список дел по дому на год вперед. Она предпочитала метод кнута, а не пряника. Добавляло проблемы то, что Виктор постоянно придирался к Эстебану, мстил мама Лу за отказ. Когда Эстебан затеял драку на празднике, Виктор едва сдержал довольную хмылку. Он выволок мальчика из дома за шиворот, надеясь, что мама Лу бросится следом и попросит обойтись с ее сыном помягче, но гордость ей не позволила. Месть вышла не такой уж сладкой. Подстригая ножницами жесткий, заросший сорняками газон, мальчик должен был запросить пощады. Однако он молча и без жалоб выполнял свою работу. Выбитый зуб Гедеона Сен-Джона того стоил. Несмотря на ободранные локти и колени, Эстебан с улыбкой вспоминал о своем триумфе и о том, что ему позволили посещать уроки вместе с лучшей подругой. Виктор с радостью стер бы улыбку у мальчишки с лица, но его ждали важные дела. К Ооррену Седжвику собирался приехать сам эль Чарро, легендарный наркобарон, глава одного из крупных подразделений картеля Синалоа. Ооррен впервые виделся с Капо с глазу на глаз, а за безопасность встречи отвечал Виктор путешествовал с собственной охраной. Виктору поручили убедиться, чтобы на территории усадьбы было прибрано, а слуги держались подальше от хозяйского дома. Никто не знал, что орон связан с картелем, так что встреча намечалась без свидетелей. В назначенный день Виктор выставил дополнительную охрану у ворот и по периметру участка. Затем зашел в дом ожидая, когда спустится мистер Седжвик. Уоррен глубоко вздохнул, глядя на свое отражение. Шесть лет он дожидался этой встречи. Задача предстояла непростая — убедить босса освободить его от работы на картель. Мало кто выходил из бизнеса без последствий, если вообще выходил. Уоррен взял с полки свадебное фото и погладил пальцем улыбающееся лицо жены. «Я так по тебе скучаю, милая». Из комнаты Скай донесся смех, и мистер Седжвик отложил фотографию. «Я увезу ее отсюда, Адриана, чего бы мне не стоило». Он постучал в комнату дочери. «Мама Лу, я жду важного гостя», — сказал он, когда няня открыла дверь. Проследи, чтобы Скай никуда не выходила, пока встреча не закончится. Ни в коем случае нас не беспокойте. Хорошо, сеньор Седжвик. Уоррен спустился в холл и вместе с Виктором пошел встречать подъехавший автомобиль. Мамалу уже собралась вернуться к Скай и тут увидела Эстебана. Тот зашел через заднюю дверь с тетрадью и карандашом в руках. Он еще не знал, что урок с мисс Эдмонс отменен. «Эстебан!» Мама Лу махнула ему с лестницы. «Беги домой! Занятий сегодня не будет! И не попадайся на глаза сеньору Седжвику! Он запретил заходить в дом, ясно?» «Ладно». Эстебан не понимал, из-за чего сыр бор, но, судя по тону, спорить с матерью не стоило. Мама Лу вернулась к Скай. Эстебан немного замешкался, размышляя, не проскользнуть ли наверх, и вдруг распахнулась парадная дверь. Вошел Уоррен Седжвик в сопровождении незнакомых мужчин. Эстебану больше не хотелось влипать в неприятности, поэтому он юркнул в столовую. Там он по привычке забрался в буфет, чтобы переждать, пока гости пройдут по коридору. Однако те зашли в комнату и расселись за столом. Виктор закрыл дверь и встал за спиной Уоррена. Остальных Эстебан рассмотреть не смог. Через отверстие решетки он видел только их ноги. — Для меня это большая честь, — сказал Уоррен. — Не ожидал, что вы приедете. — Вы давно на нас работаете, Уоррен. Пора и познакомиться, — произнес мужчина, сидевший рядом. — Конечно. Не хотите ли выпить, джентльмены? Уоррен направился к буфету. Эстебан услышал звяканье льда. Вдруг дверь распахнулась, и в столовую влетела Скай. «Эстебан, я забыла ему сказать!» «Скай!» Следом ворвалась мама Лу, пытаясь удержать подопечную. Сеньор Седжвик, простите ради бога!» На мгновение повисла тишина. Орен медленно обернулся и посмотрел на мама Лу. Она оглядела присутствующих и тут же опустила глаза, «Простите нас за беспокойство. Идем, Скай!» Она потянула девочку за руку. «Но как же...» Скай глянула отцу за спину туда, где стоял буфет. «Идите наверх», — сухо произнес Оран. «Прошу прощения, джентльмены». Мама Луи Скай вышли. В комнате воцарилось долгое гнетущее молчание. «Мы же договаривались, Оран проговорил один из гостей. «Это няня моей дочери. Она работает у нас много лет, ей можно доверять Эльчаро, Даю вам слово». Мужчина, сидевший рядом с эль что-то сказал боссу на ухо. Остальные тоже зашептались. «Нам нужны надежные гарантии, Оран, раз уж вы решили отойти от дел. Вы выполнили наши условия, и картель вас отпустит». «Но мы не можем позволить, чтобы остались ниточки, ведущие к нам. Мы за вас беспокоимся, понимаете? У вас дочь. Уверен, вы не хотите ее вмешивать?» Уоррен открыл было рот, однако быстро понял, что сказать тут нечего. Эль-Чарро припер его к стенке. Если не решить проблему с Мамалу, в опасности окажется Скай. «Хорошо», — проговорил Уоррен. «Я все улажу». «И побыстрее», — прибавил Эль-Чаро. Встреча продолжилась. Эстебан слушал уже в полухо. Он с облегчением вздохнул, когда мужчины встали из-за стола и пожали друг другу руки. Проводив гостей, мистер Седжвик подозвал Виктора. «Что касается мамы Лу, разберись с этим, только без крайних мер, хорошо?» Виктор коротко кивнул и вышел вслед за Ораном. Эстебан не все понял, точно знал лишь одно — надо рассказать матери. Он никогда еще не видел мистера Саджвика таким подавленным. Эстебан подождал, пока в доме станет тихо, и покинул укрытие. К тому времени уже стемнело. У флигеля-прислуги он едва не столкнулся с Виктором и юркнул за дерево, чтобы тот не заметил. Виктор не навещал Мамалу с тех пор, как она его отшила. Творилось что-то неладное. Эстебан хотел ее дождаться, но заснул. Мама Лу поцеловала сына в щеку и поправила сползшее одеяло. У нее сжалось сердце при мысли, что Эстебан, должно быть, не ужинал. Мичикито, мой эстебандидо». Мамалу завела будильник на раннее утро. Она решила побаловать сына, испечь ему пан де ема, мягкий, посыпанный сахарной пудрой хлеб, замешанный на яичных желтках, и вдобавок сварить горячего шоколада с корицей. Отведать этот завтрак Эстебану было не суждено. Мальчик проснулся от резкого, бьющего в лицо света. Все еще стояла ночь. По комнате бродили мрачные люди с карманными фонарями, «Сынок!» — спотыкаясь, он побежал на голос. Незнакомцы уводили Мамалу прочь. Кто-то схватил Эстебана за шиворот, вырваться он не смог. Оставалось лишь наблюдать, как мужчины заталкивают Мамалу в машину и увозят неизвестно куда. «Идем!» — это был Виктор Мадера. «Куда ее увезли?» — Эстебан высвободился, гневно сверкая глазами. «Если хочешь ещё раз её увидеть, иди за мной, Этьендес!» Эстебан кивнул. Он понимал, произошедшее как-то связано с тем, что случилось днём в столовой. Мальчик безропотно сел в машину вслед за Виктором. «Я отвезу тебя к дяде Фернандо. Поживёшь у него, пока не прояснится ситуация с мамой Лу?» «Что за ситуация?» Ежись в тонкой пижаме... Эстебан глядел, как вдоль дороги проплывают темные силуэты деревьев. Его ботинки остались дома. Виктор молчал. Когда они приехали, Виктор велел мальчику подождать во дворе. Мужчины о чем-то недолго беседовали, потом Фернандо, шатаясь, появился на пороге. От него разило мочой и дешевым спиртным. «Гляди, что мне дал сеньор Седжвик, чтобы я за тобой присматривал» он потряс внушительной пачкой денег. «Иди сюда, мой маленький джекпот! Обними своего Тио!» Эстебан поплелся к Фернандо. Он ненавидел этот дом всей душой. Промозглые комнаты, холодный бетонный пол. Ненавидел вспоминать о том, как они с Мамалу прятались от пьяного дяди. Почему мистер Седжвик отправил его именно сюда?» — Где мама Лу? — спросил мальчик у Виктора. — Твоя мать за меня не вышла, — решила, что я недостоин. Теперь она получила по заслугам, а защитить ее больше некому. Ухмылка Виктора напугала Эстебана. — Где она? Отвечай! — крикнул мальчик вслед уезжавшему автомобилю. — Заткнись, щенок! — Фернандо схватился за голову, вечно гудевшую от похмелья. — Иди лучше спать. Твою мать отправили в Вальдемарос. Ничего не поделаешь. Он положил в карман пачку денег и отправился в Исвоясе. Вальдемарос. Эстебан похолодел. Так называлась женская тюрьма к северу от Паса-дель-Мар. Мальчик понятия не имел, почему мать там оказалась и скоро ли ее выпустят. Он зашел в свободную спальню и рухнул на кровать. Матрас был тонюсеньким, просто не в пятнах. Похоже, их ни разу не стирали с тех пор, как отсюда уехала мама Лу. Работа на Седжвиков казалась ей манной небесной. Теперь же Эстебан понимал, это было началом конца.